Глава восьмая «Ес, какого хрена?» «А что тебя удивляет?» – отозвался имплант. «Тебе же говорили, что теневик ночью смертельно опасен. Думаешь, если его было видно в тепловизоре...» Он стал бы королем ночи? Он подстраивается под среду, бесшумен, запредельная маскировка во тьме, выравнивание температуры тела так, чтобы он полностью не отличался от окружающей среды. Он просто теряется на общем фоне. Идеальный охотник. То есть сейчас тут может быть еще один, и мы об этом даже не узнаем? Почти так, подтвердил ИС. Он может стоять в углу, и ты его не увидишь, разве что наткнешься на него, направив мощный фонарь. Он видим только в момент атаки, выходя из маскировочного режима. Но если ты его видишь, и он напал не на твою группу, значит, ты уже покойник. Слишком быстр, слишком бесшумен и незаметен. Обычный человек его не услышит, но он все же должен дышать. «Я могу засечь эту сволочь метров с десяти». «Погано», — подвел итог Клим, не спуская глаз с поля боя. «Десять метров эта стремительная тварь преодолеет за доли секунды». Поклонников он порвал почти мгновенно. Вот на крыше был размытый силуэт. Секунда, и улысова улыбка во всю глотку. «Что-то идея тащится через весь город во тьме». Мне уже совсем не нравится. Активность большая. Кстати, странно. Какого черта эта парочка лысых шляется по ночному городу? Ты вообще понимаешь, насколько странно они себя вели? Задал встречный вопрос И.С. Осознал, они вели себя почти как люди. Обычные люди. У них были эмоции. А еще раненый чуял боль. И я помню, как умирал поклонник с оторванной рукой и ногой. Он просто молча истек кровью с совершенно равнодушной рожей. И какой вывод? Прежний. Что-то оборвало связь с хозяевами. То, что делало этих уродов идеальными солдатами, полностью подконтрольными контрольным киберам, исчезло. Да и дрон навел на определенные мысли. Похоже, у нашего врага Проблема и довольно серьезная. Рано делать выводы, дрон это не кибер. Дрон – изделие киберов. Логично. Вот только что посоветуешь. Предлагаю спуститься очень осторожно, собрать трофеи и заныкаться до рассвета и только после этого двигать к бункеру. Шататься по ночному городу даже для тебя смертельно опасно. «Пожалуй, так и сделаю. Кроме того, надо придумать, как останки беспилотника утащить. Там уцелело дофига полезного. Я бы закинул его в дверь тайного хода у озера и потом послал народ за ним. Всё же это двухметровая дура, хоть и крылья и короткие, но ещё метр добавляют. Так что тащить его одному через город будет проблематично, да и переждать там было бы безопасно». Клим задумался. ИС предлагал вполне вменяемый план. В любом случае, он лучше, чем пытать судьбу в ночном городе. Так и сделаем. Клим медленно поднялся и, стараясь двигаться, бесшумно спустился вниз. Затем открыл окно и спрыгнул на землю. Несколько минут он прислушивался, активировав маскировку. Неспеша перемахнул забор, разделяющий участки. Замер. прижавшись спиной к длинному сараю, пристроенному к кирпичному забору, снова прислушался. Абсолютная тишина, только ветер тихонько колышет ветки березы на другой стороне двора. Неспешно, внимательно смотря, куда ставит ноги, он добрался до кучи тел, рядом с которыми валялся дрон. Прикоснувшись рукой, он тут же получил на экране интерфейса Подробную раскладку. Патрульный беспилотный робот с собственным интеллектом не обладает. Автономное время работы сутки, скорость полета 500 километров в час, максимальная дальность 6000 тысяч километров. Функционал: поиск и уничтожение, патрулирование и контроль местности. Корпус из наноброни второго класса. Система маскировки, вооружение, две плазменные пушки малого калибра и одна среднего. Возможно, подвеска дополнительных контейнеров с разведывательными дронами или минами. Серьезная штука, пробормотал себе под нос Клим, прикидывая, как бы эту штуку захапать целиком. Досталось ей прилично, вырвана с полметра брони от носа и до крыла с правой стороны. Одно крыло оторвано, и обломков нигде не видать, зато уцелела пушка, установленная под брюхом, и та, что на левом крыле. Клим присмотрелся. Похоже, ниты приступили к восстановлению, поскольку рваный край за время, что он тут сидел, зарастил около половины сантиметра. «Ес, как добраться до батареи?» «Нет ничего проще». Видишь, справа прямоугольник синего цвета, слегка пульсирующий размером с кирпич. Вот это и есть элемент питания. Клим понятливо кивнул, запустил пальцы в дыру и, ухватив аккумулятор, потянул его на себя. Тот сопротивлялся и выходить из креплений не хотел. Но таран все равно победил. Негромкий щелчок, и вот добыча перекочевала в маленький рюкзак, с каким-то мультяшным героем. Его Николаев обнаружил в комнате на первом этаже коттеджа. Так что эта мелочь пришлась очень кстати. Правда, рюкзак вонял сыростью, но сейчас выбирать было нещего. Восстановление прекращено. Наниты перешли в спящий режим. Обрадовал ИЭС. Слушай, а почему наниты киберов такие же хреновые, как и у нас? Какая-то подпитка нужна для работы. После выполнения задачи дохнут, их же нужно, наверное, постоянно обновлять. Не совсем так. Все, что ты сказал верно, но ты не знаешь одного факта. Киберы не обновляют свои наниты, они проводят деактивацию старых специальных капсулах. Слушая все это, Таран занялся сбором ликвора из тушки теневика. Да ведь, по идее, скоро должна была восстановиться. Крайне тяжело убиваемые твари. Две минуты, две полные колбы. Голову пришлось отделять двумя выстрелами из пистолета в шею. Затем настала очередь поклонников. С одним был полный порядок. Импульсный автомат и пистолет. Пять магазинов к тому и другому. И, о чудо! В кармане обнаружилось два яблока, напоминающие гранаты. Всё, кроме автомата, отправилось в рюкзак, который был просто не приспособлен для таких объёмов. А вот со вторым поклонником было что-то странное. Обычный дожути да жути обшарпанный АКС-74У и всё. Похоже, лысые стали испытывать сложности с вооружением после того, как Клим упер у них кубик и станцию. «Мутант на восемь часов», – известил ИС. «Только что уселся на забор, наблюдает. Похоже, он когда-то был собакой». Клим бросил взгляд в указанном направлении, и точно, на заборе отлично виден силуэт здоровенного пса. «Хотя, что значит пёс? Тварь размером с маленькую лошадь с клыками». как у матерого кабана, и ярко-желтые глаза размером с донышко чайной чашки. Клим потянулся к лежащему под рукой импульсному автомату, но псина, явно не видя его, словно почувствовала неприятности, спрыгнула во двор и исчезла за домом раньше, чем Николаев успел вскинуть оружие, и это несмотря на его запредельную скорость. А следом раздался громкий призывный вой. Похоже, мутировавшая собачка решила пригласить на ужин друзей. «Я бы на твоем месте свалил», — подал голос Ес. «Последую твоему совету», — мысленно ответил Клим, и, ухватив поврежденный дрон за дыру в корпусе, поволок его в сторону сарая, который выглядел довольно целым и крепким, Дверь была на месте, хоть замок и сорван. Дрон оказался не пушинкой, но и тяжелым назвать его было нельзя. Чуть за сотню килограммов. Для Клима это не вес. Он бы и три сотни смог утащить. А с этой железякой даже на ниты почти не тратились. Полминуты, и вот он внутри. Какой-то садовый инструмент, лопаты, грабли, газонокосилка, причем понтовая, вроде маленькой машинки. Едешь, крутишь руль, она бреет траву. Интересно, на ходу? Все это Клим разглядел буквально за секунду. Сбросив трофей у входа, он закрыл за собой дверь, толстую, добротную, но деревянную. И если ломать целенаправленно, то долго не продержится. Защелки изнутри не было, но проблема вполне решаема. Минута, и вот он заперт, так просто уже не открыть. Еще раз осмотревшись, Николаев обнаружил тачку. Обычная, садовая, пользованная, но ухоженная. Похоже, местный хозяин, пока был жив, любил покопаться на своем участке. А может, у него садовник был, дом не бедный. Но тачка очень кстати. Клим увидел себя, как он везет сбитый беспилотник через пустырь, словно дачник тащит мусор на свалку. и рассмеялся в голос. «Вот только дожить до этого надо». Еще раз осмотрел свое убежище, Клим понял, что не так оно и надежно, и слабым местом оказалась крыша. В левом углу сарая, там, где он примыкал к кирпичной стене второго участка, ветер, а может и человек, сорвал кусок железа, и дожди сильно подмочили доски потолочного перекрытия, Так что пробиться через полутораметровую дыру проблемы особо умному противнику не составит. Наблюдать за двором можно через узкое длинное окошко, которое шло под самой крышей, всего сантиметров 20 в ширину. Достаточно, чтобы днем здесь свет не жечь. Клим притащил из угла ящик и встал на него, выглянул наружу. Прошло всего несколько минут, а во дворе уже целое собрание. К первой псине присоединились еще две. Сейчас они сидели возле забора, наблюдая за телами, но соваться не спешили. Похоже, чуяли, что рядом есть еще кто-то живой. «Может, завалить?» – предложил ИС. «Не выйдет», – покачал головой Клим. «Ну, убью я одну гарантированно. Остальные спрячутся и начнут охоту». «А вот это уже интересно!» Первая псина, так и выглядывающая из-за угла дома и не сводящая глаз с сарая, в котором укрылся Николаев, повернула морду к двум другим и что-то негромко, но резко тяпнула. Вторая что-то рыкнула в ответ и нехотя поднялась, а затем, пригнувшись и кося глазом на сарай, поползла к телам. «Не понял!» Они что, переговариваются? Похоже на то, согласился имплант, а ведь это свидетельствует о наличии интеллекта. Интересно только, насколько он развит. Сейчас выясним. Хмыкнув и спрыгивая с ящика, произнес Клим. На то, чтобы открыть дверь, потребовалось секунд сорок. За это время псина доползла до трупов и, ухватив за лапу теневика, потащила его прочь. Появление Тарана не осталось для мутантов незамеченным. Бросив добычу, Шавка припала на передние лапы и предупреждающе зарычала. К ней присоединились и две другие. Клим стоял в дверях, держа в руках автомат, но ствол на мутантов не направлял. Все замерло в шатком равновесии. Забирайте тела, негромко и отчетливо произнёс он. «И уходите, я вас не трону!» И он, демонстративно закинув автомат за спину, развернулся и скрылся в сарае. Закрыв дверь, Клим вернулся на свой наблюдательный пост. «Они отлично понимают человеческую речь», – подвел итог Ес. «Или эмоции, и это очень интересно. Ты понимаешь, что это может означать?» «Да ничего важного. Профессия кинолог потеряет свою актуальность», – хмыкнул в ответ имплант. «Просто ваши собачки стали чуть умнее. Теперь каждая будет уметь тапки приносить». И «Если захочет приносить», – заметил Клим, – «смотри». Вторая псина в три прыжка добралась до тел и, ухватила за руку поклонника, которого вскрыл теневик, поволокла его за угол дома». где уже скрылась та, что разбиралась с тушкой мутанта. Через три минуты псина вернулась и уволокла последнее тело, причем все это было проделано нагло и демонстративно, словно показывая, что собаки чтут договор, забрали то, что им разрешили, и удалились. Клим проводил мутировавшую псину взглядом, потом, пожав плечами, спрыгнул на пол и, усевшись на ящик, прикрыл глаза, нужно было отдохнуть. Хотелось курить, но сейчас нельзя. Рассвет он встретил на ногах, ночи стали заметно длиннее. Внимательно осмотрев территорию и не обнаружив чужого присутствия, таран загрузил дрон в тачку, привязал веревкой и не спеша выкатил ее из сарая. Погода за ночь испортилась, небо затянуто низкими серыми тучами, Увеличилась влажность, похоже скоро должен ливануть дождь. Так и произошло. Клим преодолел половину пути до спуска в бункер, когда с неба пошла мелкая холодная водяная пыль. Матягнувшись про себя Николаев покатил тачку дальше. Ни мутантов, ни поклонников, ни присутствия киберов, только тишина. Пожалуй, это можно было бы назвать спокойной прогулкой, если бы еще эта мелкая водяная пыль не бесила. Спустив тачку по ступеням, Клим открыл шкаф, набрал код. Слегка поднапрягшись, он распахнул дверь и нос к носу столкнулся с чеком, который целился в него из автомата. За его спиной стоял кот с оружием в руках. «Вы что здесь делаете?» поинтересовался Клин, берясь за ручки тачки и закатывая её внутрь. «Каринка извелась», – мрачно заметил Ярик. «Отправил от тебя искать. Ты так и не пришёл. Думали, с тобой что-то случилось». «Ну, всё верно. Случился дрон киберов. Потом поклонники пришли на фейерверк. Потом теневик прискакал. Так что я с трофеями. И очень хорошо, что вы тут заберёте добычу». Он протянул пробирки с ликвором, который извлёк из мутанта. «Это в холодильник. Ещё колёс понаделаем. Железяку на склад. Она сейчас обезврежена. Приду, будем разбирать. Без меня не трогать». «А ты куда?» – поинтересовался кот. «Может, помощь нужна?» «Задача прежняя. Я так и не дошёл до подземного гаража. Так что я ещё раз прогуляюсь. Ах, да». Он снял с плеча трофейный автомат и кинул в тачку, затем опустошил рюкзак. «Всё, тащите. Если Бог даст, через пару часов я буду уже в бункере. Дверь закрою сам. И Каринке скажите, чтобы прекращала истерить. Не вернусь через сутки, забудьте обо мне». «Ага», – скептически хмыкнул кот. «Проще паровозную сирену салфеткой заткнуть. на нас...» Четыре утра подняла и чуть ли не пенками выгнала наружу. «Я поговорю с ней, она больше не будет». Кот только рукой махнул. «Нет ничего беспокойней взволнованной влюбленной бабы». Чек согласно кивнул, и они вдвоем ухватились за тачку и потащили ее по ступеням. Уже через двадцать минут Клим снова был на окраине, и снова мертвый город встречал его тишиной. На этот раз Николаев решил идти непосредственно через дворы. Никаких центральных улиц. Перемахнул забор очередного коттеджа, он огляделся: Ржавый гелик, выбитые стекла, забрызганный кровью салон, пробитые пулями двери. На приоткрытых воротах сорван замок. Он так и болтается на одной петле. На полпути к дому человеческие кости. Клим давно привык к таким картинам и равнодушно прошел мимо. «Еще один забор, еще один разграбленный дом. Этот выглядит победнее, не такой большой, как те, что он видел до этого». Сверившись с картой, Таран взял еще одну преграду, предварительно осмотрев прилегающую территорию с помощью дырки в заборе. Перемахнув его... Он укрылся в густых, чуть подвядших кустах, росших с другой стороны. Внимательно все изучив, Клим обнаружил первого мутанта. Хамелеон устроил засаду в ветвях раскидистого дерева, слившись со стволом. Хорошо устроился. Если не приглядываться, хрен заметишь неправильное утолщение на стволе. Клим сдвинулся в сторону и изучил соседний двор. Вот там было тихо. Активировав режим маскировки, он быстро преодолел заросшую травой двухполосную дорогу и нырнул в густые кусты с другой стороны. Именно в этот момент в глубине города раздался одиночный выстрел, затем еще два, потом все смолкло. Не прошло и минуты, как мимо него на полной скорости в сторону стрельбы пронесся Халк. Уродливая туша культуриста-переростка, упакованная в костяную броню, неслась со скоростью километров пятьдесят. Причем кусты она таранить не стала, а взмыв в воздух метра на четыре, просто перепрыгнула их. Выждав пару минут, Клим покинул свое убежище и перебрался в другое укрытие. Так не спеша он прошел еще метров триста. Снова ближе к центру города раздалась стрельба, но на этот раз серьёзная, работали стволов пять. Потом что-то рвануло и нехило, поскольку после этого над домами поплыл густой чёрный дым. Далеко до места боя. Чуть больше километра, тут же отозвался ИС. «Думаю, всё происходит на центральной площади». Я произвел расчет, здесь нет ни одного достаточно высокого здания, с которого можно было бы увидеть поле боя. Ну нет так нет, соваться я туда точно не собираюсь, можно угодить в переплет, а неприятности мне сейчас без надобности. И словно в подтверждение его слов из соседнего двора выскочила стая собак. Не сказать, что здоровенные, как те, что утаскивали трупы ночью по колено, но мутация на них явно отыгралась пасти стали больше как и клыки в палец толщиной такая пожалуй легко перекусит руку взрослого мужчины вместо меха что то вроде чешуи а может быть костяные наросты серого цвета поводив мордами и не обратив внимания на засевшего в 20 метрах от них клима мутировавшие собачки тремя длинными прыжками исчезли за стеной ближайшего дома, уносясь в сторону развернувшегося боя. А вот Клим двинул как раз в противоположную сторону. Еще пару раз он замечал мутантов. Один раз во тьме подвала даже разглядел уставившегося на него теневика. Тот стоял слегка пригнувшись и таращился из тьмы. потом злобно оскалился и исчез за бетонным перекрытием. Еще что-то изменилось в городе. Больше поклонники не гуляли по нему королями, не разъезжали на машинах, как это было всего пару недель назад. За весь путь Клим так и не встретил ни одного лысого, а стрельба в центре по-прежнему гремела. Во всяком случае, дробь крупнокалиберного пулемета не смолкала ни на минуту. «Тебя сейчас от любопытства разорвет», – усмехнулся ИС. Клим мысленно послал его на три буквы, но не согласиться с имплантом не мог. Ему действительно было очень интересно узнать, кто же там такой шухер устроил. Взгляд Николаева уперся в заводскую трубу. На высоте трех метров вверх поднималась техническая лестница – «Сама труба была высотой метров пятьдесят и фактически господствовала над этой частью города. Вот только если его кто-то там застукает, слинять оттуда будет нереально». «Была не была», – пробормотал себе под нос Клим и направился к лестнице. Две минуты на подъем, маленькая техническая площадка, опоясывающая всю окружность трубы – Таран плюхнулся на пузо и пополз вокруг. Наконец ему открылась панорама на центр города. Коптило там смачно. Горела администрация, рядом дымил гантрак из кузова, которого и бил очередями КПВ. Его поддерживали несколько автоматов. Для Клима эти два километра были не расстоянием, он даже лица стрелков разглядел. Лысые, со штрих-кодом, они активно отбивались от мутантов, которые рассредоточились по руинам и пытались добраться до вкусной человечины. На площади валялось несколько тел мутантов, включая тушу Халка с расколотой башкой. Один из поклонников вытащил знакомый Климу шарик и запустил дрона. Тот взмыл над площадью, давая лысым картинку с диспозицией противника – Вот только недолго он провисел. Сверху на него камнем упала небольшая стайка птиц размером с голубя и завела вокруг дрона странную карусель. Лысые пытались по ним стрелять, но стрелки, похоже, там были так себе и за три минуты сумели подбить всего одну птичку. Та камнем рухнула вниз и на секунду Клим отвлекся, сопровождая Тушку взглядом, поэтому он не понял, почему уже через мгновение следом упал и дрон. Птицы разлетелись в стороны, рассеившись по деревьям, которые довольно густо росли на площади вокруг памятника то ли Ленину, то ли какому-то учёному. Видно было плохо, но точно мужик в пиджаке, в пальто или халате, нужно подчеркнуть. Кстати, за постаментом укрылся хамелеон, сливаясь с чёрным гранитом. Дела поклонников были плохи. Как бы хорошо они ни были вооружены, мутантов собралось слишком много. Гантрак с дымящей смятой кабиной явно уже никуда не поедет. В горящее здание за спиной путь отрезан. Словно в подтверждение его мысли из окна выпало объятое пламенем тело. Рухнув на ступени, оно дернулось в последний раз и так и осталось лежать. Клим еще раз посчитал лысых. Их осталось четверо, а мутантов с полсотни, только хамелеонов пятеро. Пользуясь тем, что мелкие мутанты из зверья отвлекают на себя людей, они, сливаясь с окружением, медленно подбирались к грузовику. Похоже, это конец группировки поклонников в рубежном. Развязка наступила быстро, один из халков забрался на крышу горящей администрации, высота здания была метров 15, лысые проблем сверху не ждали, птички их почему-то не атаковали. И вот эта здоровенная туша чуть меньше 3 метров в высоту и весом килограмм в 200 сиганула вниз, так словно с детского стульчика спрыгнул. Он приземлился прямо на пулемётчика, раздавив его вместе с пулемётом. Лысые, ошарашенные подобным появлением, даже дёрнуться не успели. Лапища сгробастла ближайшего и со всей дури швырнула на асфальт, где на него тут же налетело всякое мутировавшее зверьё. Он даже подняться не успел. Два других кинулись бежать. Да вот только разве от смерти убежишь? Один с оторванной головой рухнул к ногам коричневого монстра, второго поймал хамелеон, который подобрался к кузову вплотную. В прыжке он заскочил поклоннику на спину и полоснул когтями по горлу. Кровь ударила в разбитый асфальт фонтаном, а убийца принялся терзать шею мертвеца острыми, как иглы зубами. Халк голодным не остался, оторвав руку. он сорвал с нее рукав и принялся грызть. Клим уже собирался спускаться, все интересное кончилось, но именно в этот момент грузовик, объятый пламенем, подбросило вверх метров на пять и отшвырнуло на ступеньки. Халк, как ни странно, выбрался, правда, лапы у него не хватало и хромал сильно. Клим вглядывался в близлежащие дома, выискивая подрывника, пока не понял, что взрыв произошел изнутри. Возможно, в кузове был неслабый фугас, и либо он был с таймером, либо там оставался кто-то из поклонников, кто замкнул контакты. Надо сказать, выжившему Халку не повезло. Он сильно пострадал от взрыва, а слабых этот мир не терпит. Словно из ниоткуда на площадь вылетел еще один Халк, чуть поменьше габаритами. Взревев так, что даже Клим услышал, он рванул на раненого, тот бросился бежать, но поврежденная нога подвела. Новенький с разбегу вскочил на спину противнику и принялся крушить мощными кулаками затылок. Спустя минуту все было кончено, от головы подранка осталось кровавое месиво. Победно взревев и подняв лапы, новичок возвестил о своей победе. Отогнав хамелеона, он оторвал покойнику ногу и принялся ее грызть, не обращая никакого внимания на суетящихся вокруг мутантов. «Спектакль закончен», – прокомментировал увиденное ИС. Вы посмотрели постановку «Прокляты и забыты!» Представление одноразовое в связи с гибелью труппы. Язва ты, работая локтями и ползая обратно к лестнице, подвел итог Клим. Между прочим, это не очень хорошо. Я хотел добыть пленника для допроса. Очень интересно, что же случилось с подконтрольными киберомутантами и людьми. Тот Халк, что с крыши сиганул – «Был с таблеткой подавителя на виске. И у кого мне теперь спрашивать?» «У Халка спроси, может, ответит?» Отозвался имплант. «Ага, чтобы он мне башку оторвал? Ну нахрен. Знаешь, мы сейчас получили подтверждение, что мутанты сильно поумнели. Когда я выбрался наружу в первый раз и гулял с мальцом, они были обыкновенным зверьём. А тут и тактика – и обходной маневр, и договаривались они между собой, кто отвлекает, кто атакует. Плохо это. Поклонников они свалили очень легко, всего за пару дней. «Ну, в бункер им точно не пробиться. Чего переживать?» «Меня не устраивает сидение в бункере», – начиная с пуска, ответил Таран. «Надоел он мне до чертей. Нам позарез нужно выяснить». Что же случилось со слугами киберов и почему дрон вел себя как дурной? Может, у киберов спросить? Можно, конечно, прямо сейчас пойти в Москву, постучаться в обломок корабля. Не подскажете, что у вас случилось, а то мы переживаем. А они такие «Проходи, дорогой, сейчас сядем, посидим за стопочкой машинного масла и поболтаем». Клим спрыгнул на землю. «Ладно, хватит пустого трёпа, пора домой». Осмотрев прилегающую местность и не обнаружив никаких признаков противника, он направился к территории института. Дыра в заборе, густые кусты, тишина. Ни мутантов, ни поклонников. Режим маскировки уже сожрал 3% нанитов, но отказываться от него сейчас было бы просто глупо. Перебежками от укрытия к укрытию Таран добрался до спуска в гараж. Створки по-прежнему были заперты, но вправо изъяла дыра два на два. Даже Халк, наверное, без труда пройдет. Клим вскинул плазматик и медленно стал спускаться к дыре. Когда осталось всего несколько метров, из темноты раздался неприятный скрипучий мужской голос. «Обращаюсь к людям, засевшим в бункере! Дрон уничтожен! Я один, без оружия! Опасности не представляю! Прошу встречи с вашим командиром!» Клим заглянул в дыру. Прямо посреди парковки стоял поклонник. Возле его ног валялся раскуроченный дрон, тот самый, который Николаев должен был нейтрализовать. ИС, попробуй определить наличие каких-нибудь следящих устройств. «Обнаружено одно следящее устройство», – доложил имплант. «Наша камера. Больше ничего нет». «Ты можешь сказать, есть ли сейчас кто в серверной?» «Конечно, там Карина и Петрович. Они спорят, ловушка это или нет». «Хорошо». Клим закинул за спину плазматики, вытащил импульсный пистолет. Пошли знакомиться и дай знать нашим, чтобы без моей команды дверь не открывали. Готово? Через секунду подтвердил ИС. Прекратили спорить, смотрят в мониторы. Чек и код выдвинулись на верхний уровень. Хорошо, пойдем поговорим, заодно осмотримся. Не спеша он перешагнул через кусок от двери и медленно приблизился к лысому со спины. Ствол пистолета уперся тому в бритый затылок. «Замри!» – приказал Клим. «Ну, наконец-то!» – устало произнес поклонник и медленно обернулся. «Что, наконец-то?» – поинтересовался Клим. «Нормальный человек!» «Кто тебе такую дурь?» – сказал. «Сейчас пальчиком шевельну, и твоя лысая башка приобретет еще одно, непредусмотренное заводской документацией отверстие». «Ты вообще чего тут стоишь? Соскучился по дружкам?» Клим мотнул головой в сторону растерзанных тел, кровь уже спеклась, обглоданные кости воняли. Над мутантами тоже кто-то неплохо поработал. «Не дружки они не мне, нет больше поклонников, просто в один момент исчезла воля, которой нас подчинили». Знаю, что нет. Видел, как на главной площади мутанты добивали остатки лысых. Здесь тебе что понадобилось? Здесь спуск в секретный бункер. Я не знаю где, но точно тут. Там люди. Нормальные люди. Клим дернул щекой. Зачем тебе люди? Ты же уже мертвец. Даже если найдешь их, они же тебя грохнут. Ты, тварь, ловил их, пытал, убивал, отдавал киберам. Я же помню тебя. Ты был в руинах отдела ФСБ. Это ты избивал пленниц, заставляя их разбирать завалы. С каждым словом голова бывшего поклонника склонялась все ниже. Ты не поймешь. Невозможно объяснить. Чужая воля сковывает тебя. Нет ни страха, ни любви, ни ненависти. «Нет запретов. Вообще ничего нет. Только приказ. Я помню все, что творил. Мне с этим жить, если ты позволишь. Видишь, я нормальный. Я чувствую. Я больше не с ними. Даже мутанты нас убивают. Возможно, я единственный, кто уцелел. Пощади!» Мужик рухнул на колени и, закрыв лицо руками, заревел. Клим стоял над этим хныкающим, сломленным человеком. Знал, что сейчас за ним наблюдает Карина и остальные. Он не стал никого звать. Это было только его решение. «Говоришь, пропал контроль». Лысый с надеждой поднял к нему взгляд и уверенно кивнул. «Мы словно все проснулись, но многих устраивало то, что происходило. Они не хотели становиться прежними». Им нравилось убивать и мучить людей. Я не такой. Да уж, хмыкнул Клим. Я помню какой ты. Где была ваша база после того, как я разрушил отдел ФСБ? Перебрались в соседнее здание администрации. Сколько вас было, продолжил Николаев экспресс-опрос. Допросом происходящее язык не поворачивался назвать. Двадцать три. потом мутанты напали, я убежал, а выжившие ган готовили, собирались смыться из города. Похоже, он и вправду последний, мысленно произнёс ИС. Что делать планируешь? А ты как думаешь, усмехнулся Клим, контроль как пропал, так и вернуться может, имплант мне не заблокировать. Ну, теперь, когда нет блокады, можно попробовать извлечь, возразил ИС. «Дураком станет», – отмахнулся Таран. «Это бессмысленная трата времени. Толку с этого дважды поломанного человека не будет. Никакой важной информации он не обладает. А вот риск от его существования велик. Нельзя оставлять в живых врага». «Как знаешь», – флегматично заявил Иес и заткнулся. «Пойдем со мной. Проход не тут». Наконец, решив все до конца, приказал бывшему поклоннику Клим. Тот с готовностью вскочил. «Двигай наружу, ошиблись вы насчет спуска в бункер. Он в руинах института в левом крыле». Поклонник закивал. «Мы только предполагали, что он в этом подземном гараже. Люди, о которых нам было известно, исчезали на территории института». Выбравшись наружу, Таран внимательно огляделся. Не обнаружив ничего подозрительного, он повёл Лысого в руины, ни на секунду не выпуская того из поля зрения. «Лезь!» – указав на пролом в стене, приказал он. Поклонник доверчиво полез внутрь, не заметив, как Клим извлёк нож. Быстрый удар под левую лопатку, и Лысый, охнув, рухнул на землю лицом вниз. «А ты стал жёстче!» – заметил Иес. «Надоело умирать», – ответил Клим и направился к спуску в гараж.